Витовт оставил попечение о телесных потребах и случалось к столовому кушанию, то есть обеду не выходил и поддерживал свое плоское сествы одной лишь просфорой до чашей воды из студенца колодца. Чтобы в конце концов поставить здесь жирную точку, скажем только, что поменяв скорью уже в четвёртый раз веру, а произошло это 12 февраля. 1386 года в Кракове, Витовт беспеременно отобрал у православных прихожан Трохский ржесто-богородичный храм и передал его католикам, ксензам. Вот так-то. Что должна была испытывать при этом его глубоко верующая православная жена Анна, можно только догадываться. Итак, Витовд ждал от братьев исполнения обещаний, но они были осуществлены лишь частично. Кроме небольших владений в Трокском княжестве, ему возвратили города Гродно, Волковыск, Брест. Брату его, Таутвилосу Конраду, вновь позволили княжить в Новогрудке. И все. Витовд скрежетал зубами, но поделать ничего не мог. И вновь. Одним единственным человеком, который пожалел Витовта в его до нельзя унизительном положении, когда сводил с ума бессильная ярость, но губы должны были улыбаться, оказалась несравненная княгиня Анна. Она любила мужа таким, каким, к сожалению, он зачастую был, тщеславным, трусливым и продажным. Эта женщина отдала ему свое сердце раз и навсегда. И кто виноват, что время тогда было такое, такова была судьба князя, который при всей его энергичности и бесспорной талантливости ничем другим заниматься не мог, только как бороться и завоевывать власть, будь она неладна. Горько, по-детски всхлипывая в объятиях Анны и утирая злые слезы, маленьким кулачком Витовт презирал себя за слабость. но никогда и никуда не денешься мужчины тоже иногда плачут наконец он глубоко вздохнул и улыбнулся ну что мать будем бороться дальше будем мой дорогой какая разница когда ты вернешь свои владения я верю придет время и ты станешь великим князем правителем всей литвы и помни бог никогда не посылает нам испытаний сверх наших сил. В дни же испытаний совершается и милость Господа. Спасибо, дорогая Аннушка. Я тебя очень люблю. Я тебе тоже, — ответила она искренне и просто. Такова была она, эта русская княгиня. И мне почему-то не хочется уступать ее псевдоисторикам, которые готовы превратить Анну в это тупое послушное существо и даже лишить... Национальности. Побойтесь Бога, господа. на утро при встрече с Витовтом двоюродные братья были озадачены его непонятным спокойствием. Они пристально вглядывались в его осунувшееся лицо. Переглянулись, хмуро усмехнулись. Глаз с него не спускать. Свистящим полушепотом распорядилась Юлианья. Сдается мне, что Витовт не... Примицами решил ходить, а околицами. Для гордого князя настали черные дни. Ему приходилось в качестве вассала бессменно присутствовать на великокняжеских приемах, общаться с гостями, которые все до одного, разумеется, были посвящены в его похождениях. Чего все это стоило князю, одному Богу известно, но он, стиснув зубы, безропотно выполнял все поручения братьев и их матери, терпел на взгляды ровни, холосткая хихика не слуг за своей спиной и сочувственные взоры простолюдинов, людей безыменитых, но все прекрасно понимающих. Это был период особенно жарких его молений перед образами, Божьей Матери и Спасителя. Часто рядом с ним на колени становилась и Анна. И вот, наконец, видя его полной покорность и уважительность,